Глава тринадцатая Вот уже почти целый месяц прошел, как я не притрогивался к этим заметкам моим, начатым под влиянием впечатлений, хотя и беспорядочных, но сильных. Катастрофа, приближение которой я тогда предчувствовал, наступила действительно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 И до сих пор только кажется. Я собрал и перечел мои листки. Кто знает, может быть, для того, чтобы убедиться, Не в сумасшедшем ли доме я их писал. Теперь я один-одинешенек. Наступает осень, желтеет лист. Сижу в этом унылом городишке. Оп! как унылы германские городишки, и вместо того, чтобы обдумать предстоящий шаг, живу под влиянием только что минувших ощущений, под влиянием свежих воспоминаний, под влиянием всего этого недавнего вихря, захватившего меня тогда в этот круговорот и опять куда-то выбросившего. Мне все кажется порой, что я все еще кружусь в том же вихре, И что вот-вот опять промчится эта буря, Захватит меня мимоходом своим крылом, И я выскочу опять из порядка и чувства меры, И закружусь, закружусь, закружусь. Впрочем, я, может быть, и установлюсь как-нибудь... И перестану кружиться, если дам себе по возможности точный отчет во всем приключившемся в этот месяц. Меня тянет опять к Перу. Да иногда и совсем делать нечего по вечерам. Странно. Для того, чтобы хоть чем-нибудь заняться, я беру в здешней паршивой библиотеке для чтения романы «Поль де Кока» в немецком переводе, которых я почти терпеть не могу, но читаю их и дивлюсь на себя. Точно я боюсь серьезную книгу или каким-нибудь серьезным занятием разрушить обаяние только что минувшего. Точно уж так дороги мне этот безобразный сон и все оставшиеся по нем впечатления, то я даже боюсь дотронуться до него чем-нибудь новым, чтобы он не разлетелся в дым. Дорого мне это все так, что ли? Да, конечно, дорого. Может, и через сорок лет вспоминать буду. Итак, принимаю списать. Впрочем, все это можно рассказать теперь отчасти и покороче,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 Точность снеговой горы в санках катится все быстрее и быстрее.